было уже около второго часа, и потому этот беспорядок еще сильнее бросался в глаза и заставлял думать, что хозяйка дома встает очень поздно. Катерина Александровна еще с порога заметила хозяйку этой квартиры. Шершнева была очень молода, почти походила на девочку. Она сидела у большого туалетного зеркала, украшенного кисеей. перед ней на столе были разбросаны браслеты и стояла открытая коробка с конфетами молодая женщина сидела в легкой блузе закрыв платком глаза она по видимому плакала смущенная екатерина александровна хотела было уйти когда шершнева быстро оттерла глаза бросила в сторону батистовый платок топнула с детской досадой ножкой и засмеялась взглянув на себя в зеркало Она как будто разговаривала со своим отражением. Сделала такую детски капризную смешную гримасу, что Катерина Александровна не могла удержаться от улыбки. Шершнева только в эту минуту увидала в зеркале, что она не одна в своей спальне. Взяв из коробки конфету и положив ее в рот, она обернулась к посетительнице и вопросительно посмотрела на нее. — Вы публиковали о горничной, — начала Катерина Александровна. Ха, — Ха-ха-ха! — захохотала детским задушенным смехом Шершнева. — Это все Николас напутал, публикует. Нужна горничная, а нам нужна ха, няня. Как он еще не написал, что нам гувернанку нужно или компаньонку? Катерина Александровна совсем растерялась от этого шаловливого смеха. «Ну, я могу занять и место няни», — начала она через минуту. «Вы, дитя, вас самих еще нужно нянчить, милочка!» Весело и добродушно улыбнулась Шершнева, желая в то же время принять вид серьезной женщины, а не шеловливой институтки, три с половиной года тому назад вставшей со школьной скамьи для того, чтобы отправиться под венец. — Я не так молода, как вы думаете, — промолвила Катерина Александровна. — Может быть, может быть. Только в няни я вас не возьму, — протяжно произнесла Шершнева, качая головой. — Я привыкла к уходу за детьми. В моей семье у меня было трое детей на руках. — Нет, такую хорошенькую нельзя в няне взять, — задумчиво продолжала Шершнева. «Кто станет смотреть на мое лицо?» «Ах, боже мой! Все, все! Мой Николас первый на вас засмотрится!» Наивно воскликнула Шершнева и надула губки. «Вы думаете, он теперь в должности?» «Нет. Он по Невскому ходит и смотрит на хорошеньких. Вот, видите?» — указала Шершнева на какие-то клочки разорванной бумаги, валявшиеся на полу. «Это у него...» Все были портреты всех хорошеньких актрис. Я взяла, подобрала сегодня ключ к его столу, отыскала их, и вот. Шершнева с комическим трагизмом указала на груду бумажных лоскутков. Катерина Александровна едва удерживалась от улыбки, хотя ей было тяжело сознавать, что, по-видимому, и здесь ее ждет неудача. — Вы видели? Я плакала, когда вы вошли, — продолжала Шершнева, жалующимся тоном обиженного ребенка. — А в мои годы даром не плачут? Я очень, очень несчастлива. — Я вас не могу взять к себе, потому что Николас станет еще меньше любить меня. — Поверьте, что я сумею держать себя скромно, — заметила Катерина Александровна. — Ах, милочка, я нисколько не сомневаюсь, — горячо ответила Шершнева. — Но что же вы станете делать с мужчинами, если они не могут пропустить без внимания таких черненьких глаз, как ваши? — Да разве я виновата, что у меня такие глаза? — воскликнула Катерина Александровна. — Не думаете ли вы, что я в этом случае виновата? — снова надула губки Шершнева. В эту минуту Из-за дивана послышался детский лепет: "Мама, бяка, бяка, сама бяка, сама бяка". С детской горячностью ответила Шершнева: "Скверная девчонка, скверная девчонка". Опять начала. Из-за дивана вылезла крошечная девочка. с пухленьким личиком и, приблизившись к Шершневой, начала хлопать ее ручонкой по платью. — Бяка! Бяка! тфу плевалась девочка. — Скверная! Скверная! — раздражительно кричала Шершнева, хлопая рукой по руке ребенка. — И на тебя! тфу Пошла прочь! Пошла в кухню к Александре! Девочка, накричавшись досыта упала на пол и начала колотить по полу руками и ногами. — Лежи, лежи, злая злючка! — дразнила ее Шершнева. Катерина Александровна с немым изумлением глядела на эту сцену. — Это просто невыносимая девчонка! — раздражительно говорила Шершнева. — Мне с нею покоя нет! «Если бы вы взяли меня, то поверьте, что я справилась бы с ней», — заметила Катерина Александровна. «Нет, нет, я вас не возьму», — проговорила Шершнева. «Если бы вы знали, как я нуждаюсь в месте, сказала Катерина Александровна. «Вы, милочка, верно, очень-очень бедны?» — спросила ласковым тоном Шершнева. «Да». — Ну вот, я поищу вам место. Оставьте свой адрес. Катерина Александровна оставила свой адрес и пошла. Она еще не переступила порога этой комнаты, когда за нею послышался голос молодой женщины. — Послушайте, — начала Шершнева каким-то заискивающим тоном. — Скажите мне откровенно, вас Николас послал? Вы его знаете?» Катерина Александровна вспыхнула. «Как вам не стыдно!» — сказала она. «Не сердитесь, не сердитесь!» — заговорила Шишнева. «Но вы такая хорошенькая! От Николас всего можно ждать!» Катерина Александровна уже не слушала ее и вышла в переднюю. «Ну что, определились?» — спросила ее толстая служанка. — Нет, — сухо ответила Катерина Александровна, надевая салоп. — И слава богу, — произнесла служанка, — у этих вертопрахов и жить-то никто не станет. Сама хороша, а он еще лучше. Кругом должны, а по балам да театром скачут, как сороки, прости господи. Катерина Александровна, не слушая болтовни служанки, вышла на улицу. Она пошла по направлению к Миллионной, по новому адресу. Ей недолго пришлось искать дом и квартиру генеральши Оболенской, напечатавшей в газетах, что ей нужна горничная. Дом был велик. Оболенская жила широко, и в Миллионной... Каждый лавочник мог указать на жилище этой госпожи, 35-летней вдовы старого генерала. Позвонив у дверей, Катерина Александровна была встречена лакеем в черном фраке и белом галстуке. Он окинул глазами одежду Катерины Александровны и спросил, что ей надо. Она объяснила и попросила доложить барыне. Через минуту ее попросили войти в комнату. Пройдя по мягким коврам среди полумрака двух больших комнат с тяжелыми и темными драпри, Катерина Александровна очутилась в отделанном малиновом шелком будуаре, где царствовал красноватый полусвет, очень эффектно освещавший фигуру немолодой женщины и в то же время не дававший возможности рассмотреть подробно резкие черты, может быть, давно отсветшего лица. Женщина с книгою на коленях, в волнах кружев и шелку, лежала на мягкой кушетке. Это была оболянская, скучающая барыня, убившая свою молодость со старым мужем и стремящаяся теперь найти человека, который решился бы убить свою молодость со старой женой.